верный анекдот рассказ Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такой неудержимой силой и с таким трогательно наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам Тогда Однажды зимой, в ясный и морозный вечер, впрочем, часу уже в 12-м, три чрезвычайно почтенные мужа сидели в комфортной и даже роскошно убранной комнате в одном прекрасном двухэтажном доме на петербургской стороне и занимались солидным и превосходным разговором на весьма любопытную тему. Эти три мужа были все трое в генеральских чинах, Сидели они вокруг маленького столика, каждый в прекрасном мягком кресле, и между разговором тихо и комфортно потягивали шампанское. Бутылка стояла тут же на столике в серебряной вазе со льдом. Дело в том, что хозяин, тайный советник Степан Никифорыч Никифоров, старый холостяк лет 65, праздновал своё новоселье в только что купленном доме. а, кстати, уже и день своего рождения, который тут же пришелся и который он никогда до сих пор не праздновал. Впрочем, празднование было не бог знает какое. Как мы уже видели, было только двое гостей, оба прежние сослуживцы господина Никифорова и прежние его подчиненные, а именно, действительный статский советник Семен Иванович Шипуленко и другой, тоже действительный статский советник Семенович, Иван Ильич Пролинский. Они пришли часов в 9, кушили чай, потом принялись за вино и знали, что ровно в половине 12-го им надо отправляться домой. Хозяин всю жизнь любил регулярность. Два слова о нём. Начал он свою карьеру мелким необеспеченным чиновником. Спокойно тянул канитель лет сорок пять сряду, очень хорошо знал, до чего дослужиться, терпеть не мог хватать с неба звезды, хотя имел их уже две, и особенно не любил высказывать по какому бы то ни было поводу свое собственное личное мнение. Был он и честен, то есть ему не пришлось сделать чего-нибудь особенно бесчестного. Был холст, потому что был эгоист. Был очень не глуп, но терпеть не мог выказывать свой ум. Особенно не любил неряшества и восторженности, считая её неряшеством нравственным. И под конец жизни совершенно погрузился в какой-то сладкий ленивый комфорт и систематическое одиночество. Хотя сам он и бывает иногда в гостях у людей получше, но ещё с молодости терпеть не мог гостей у себя. А в последнее время, если не раскладывал гран-пасьенс, довольствовался обществом своих столовых часов и по целым вечерам невозмутимо выслушивал дремляв в креслах их тиканье под стеклянным колпаком на камине. Наружность и был он чрезвычайно приличный и выбритый, казался моложе своих лет, хорошо сохранился, обещал прожить ещё долго и держался самого строгого джентльменства. Место у него было довольно комфортное. Он где-то заседал и что-то подписывал. Одним словом, её считали превосходнейшим человеком.